Глава 4 Потайная башня У меня нет желания рассказывать вам монотонные приключения тех утомительных дней, в течение которых Вула и я совершали свой путь сквозь стеклянный лабиринт, сквозь темные извилистые подпочвенные ходы под долиной доры золотых скал. пока наконец не вышли на склоны горы Оц, как раз над долиной потерянных душ. Это жалкое чистилище Барсума населено несчастными, которые не решились продолжать паломничество в долину Доры, не могли вернуться в страну внешнего мира, откуда они пришли. Здесь след похитителей Дэй Торис вел вдоль подножия гор через крутые обрывы по краю страшных пропастей иногда заводил меня опять в долину, где мне не раз приходилось сражаться. Наконец мы подошли к узкому ущелью, которое с каждым шагом делалось все круче и непроходимее, пока не очутились перед могучей крепостью, смыкавшейся с высокими скалами. Это было тайное убежище Мата и Шанга, отца жрецов. Здесь окруженный горсткой правоверных, жил Хиккадор древней веры, некогда властвовавший над всем барсумом. Отсюда он посылал свои духовные наставления тем немногим народам, которые упорно продолжали держаться старой религии. Солнце заходило, когда мы подошли к неприступным стенам старой крепости. Опасаясь быть замеченным, я спрятался с вулой за гранитную глыбу в зарослях колючего красного кустарника, который покрывает бесплодные склоны Отца. Мы лежали в кустах, пока не наступила полная темнота. Тогда я выполз и приблизился к крепостным стенам. По небрежности ли или из-за сознания полной неприступности убежища массивные ворота оказались приоткрытыми. За ними виднелась группа стражников, весело смеющихся и занятых одной из непонятных мне барсумских игр». Ни один из них не принадлежал к партии, сопровождавшей Матай Шанга и Турида. Поэтому, вполне полагаясь на свой маскарад, я смело прошел через ворота и подошел к ним. Люди прекратили игру и взглянули на меня без признаков подозрения. Точно так же они взглянули на вулу недовольно ворчавшего. — Каор! — произнес я марсианское приветствие. Воины встали и поздоровались со мной. «Я только что прибыл с Золотых Скал», — продолжал я, — «и мне нужна аудиенция у Хиккадора Матай Шанга». «Где я могу найти его? Следуй за мной», — сказал один из стражников и повел меня через внешний двор ко второй крепостной стене. «Не знаю, почему удивительная легкость, с которой мне удалось обмануть их, не возбудила во мне никаких подозрений». Вероятно, мои мысли еще были полны мимолетным видением моей возлюбленной, и ни для чего иного не было места в моей голове. Как бы то ни было, но фактом является то, что я беспечно и добровольно последовал за своим провожатым прямо в объятие смерти.